Глаза волшебника обратились к основанию башни искусства, и он успел увидеть, как пухлая фигурка два цветка, неумело сжимающего в руках меч, исчезает за дверью. Ринсвендовые ноги приняли собственное решение, и с точки зрения головы оно было абсолютно неправильным. Остальные волшебники проводили его взглядом. «Ну, — сказала Беттон, — он пошел».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 и посмотрел на луч неестественного света, падающий из далекого отверстия у вершины лестницы. «Нет», — признал он, — «тогда я справлюсь не хуже, чем он», — заключил два цветок, размахивая присвоенным мечом. Ринсвинт прыгал следом за ним, держась как можно ближе к стене. «Ты не понимаешь», — крикнул он, — «наверху невообразимые ужасы! Ты всегда говорил, что у меня нет никакого воображения».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 Волшебники добрались до двоих приятелей и остановились рядом, жутко кашляя и хватая ртами воздух. «Какой у вас план?» — осведомился Ринсвинд. «У нас нет плана», — ответил Верт. «Так прекрасно», — сказал Ринсвинд. «Тогда я оставляю вас. Продолжайте в том же духе». «Ты пойдешь с нами», — возразил Пантер. «Но я ведь не настоящий волшебник. Вы сами вышвырнули меня из университета».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 Высоко вверху, на фоне круга красного неба, что-то шевельнулось и медленно упало вниз, переворачиваясь и покачиваясь из стороны в сторону. Предмет ударился о лестницу в одном витке над волшебниками. Ринсвинт первым оказался возле него. Это был октаву. Но лежал он на каменных ступеньках так же вяло и безжизненно, как любая другая книга, и его страницы трепетали в порывах дующего с одной башни ветерка.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 Все инстинктивно посмотрели вверх. С крыши башни не доносилось ни звука. Круг света застыл неподвижно.